Глава 22. Триодия. Значение — опасное наслаждение. Триодия. Центральная Австралия. Триодия или джампи на языке Пиджантиджера — выносливая колючая трава, широко распространенная во внутренних пустынях Австралии. Произрастает на красных песчаных почвах и хорошо себя чувствует в самых засушливых зонах. Растет пучками. Корни уходят глубоко под землю, порой на 3 метра вглубь. Анангу используют некоторые виды триодий для изготовления натурального клея с малистой консистенции. Жизнь в Келилпиджере захватила Элис целиком. Она продолжала учиться у Руби, изучала легенды края, а с Лулу они стали неразлучны и вместе выходили на дежурство. Десять рабочих дней, потом четыре выходных. Обеих женщин Элис внимательно слушала и все у них перенимала. Уверенным сильным голосом проводила экскурсии для туристов почти каждый день рассказывала легенду пиджеры и призывала оберегать сад сердца. И всякий раз ей было приятно видеть понимающие взгляды посетителей. Шли недели, и Элис не сомневалась, на ее то экскурсиях никто не сорвал ни одной своих соны. Прохладными вечерами после работы Элис с Лулу повадились гулять по противопожарной тропе или сидеть друг у друга на заднем дворе, пить крепкий кофе и есть шоколад с чили, который Лулу -Лу готовила сама. Под небесами, переливавшимися подобно самоцветам, Лулу -Лу рассказывала Элис истории о своей бабушке. На каждом пальце та носила кольца с бирюзой, а волосы у нее были такие густые, что гребешки ломались пополам, когда она пыталась их усмирить. «А ты, Элис?» Расскажи про своих родных». Элис боялась рассказывать правду. И ложь легко слетала с языка. Про мать и отца, семерых братьев, игры, в которые они играли в детстве, и приключения «Счастливый дом у моря». Эти истории придумывались сами собой. Она даже сама верила в свою ложь. Для Элис они были реальными, как сама реальность, ведь в этих мирах она росла только существовали они лишь на страницах книг. Поздно вечером, оставшись одна, Элис работала над своими тетрадями с гербарием. Засушенные и зарисованные цветы и истории о них стали ее утешением и лекарством. Она записывала в тетради свои детские воспоминания, писала об одиночестве и смятении, о жизни, прожитой без матери, обидах, горе, страхе вине, о несбывшихся мечтах, о ее наказании, о жажде всепоглощающей любви. Через несколько месяцев Элис перестала чувствовать себя несмышленным новичком. Она знала сотрудников по именам и всю самую важную информацию запомнила наизусть в какие дни приезжает фура с продовольствием и сколько раз можно съездить из Парксвилла до туристического поселка, прежде чем загорится индикатор топлива. В килл Элис чувствовала себя в безопасности. Здесь не было прошлого. Никто не знал о ее жизни среди сахарного тростника или среди цветов. В пустыне она могла просто быть. После рабочего дня у нее болели мышцы, руки покрылись мозолями, а физическая усталость была столь сильна, что ей больше не снился огонь. Ее завораживала пустыня, ее краски, просторы, необъятная и странная красота. Если смена не приходилась на первую часть дня, по утрам она гуляла с пип до видовой платформы. При виде кольца своим сон на глаза всегда наворачивались слезы. Сад сердца помогал ей хранить душевное равновесие и целостность. Хотя Элис научила Пип командам собаки-помощника, которые знал Гарри, ей ни разу не пришлось к ним прибегнуть. Обмороки не повторялись, а сердцебиение учащалось лишь рядом с Диланом Риверсом. Однажды вечером, в конце десятидневной череды дежурств, Элис и Лулу работали на хоздворе и мыли служебные машины. Они слушали громкую музыку и мечтали, как проведут четыре дня отпуска, когда в ворота заехал Дилан. Элис опустила солнечные очки на переносицу. Кунки! сказал Дилан, подъехав к ним и опустив окно. Как дела? Элис кивнула. Коротко улыбнулась. Говорить она стеснялась. Лулу посмотрела на нее, потом на Дилана. «Десятый день сегодня, все в порядке», — спокойно ответила она. «Завидую вам, девушки», — ответил он. «Мне еще половина осталась». Он не сводил взгляда с Элис. Ей было неуютно под его пристальным взглядом, Тот словно проникал в ее сердце и видел все, из чего оно состояло: соль, цветы, истории и безнадежная любовь к нему. После того, как Лулу сказала, что у Дилана есть девушка, ее звали Джули, она работала гидом и жила в городе. Элис извелась от ревности. А чем займетесь в выходные? Спросил он. Она чувствовала запах его кожи и свежий сладкий аромат его одеколона, напоминающий о первых, только начавших раскрываться зеленых листьях. Хотелось подбежать, сесть рядом с ним в машину и ехать сквозь рассветы и закаты, очутиться на западном побережье и вместо красной пыли ступить на белый песок и начать жизнь сначала у Бирюзового моря. У нее хорошо получалось начинать сначала. Правда, Элис? Обращенный к ней вопрос Лулу -Лу прервал ее мечтание. Элис понятия не имела, о чем ее спрашивали, но кивнула и рассеянно улыбнулась. Здорово, ну я поехал, хороших выходных! Дилан помахал им на прощание плавным движением руки. На пальцах у него были серебряные кольца, а на запястьях кожаные шнурки. Вот только не надо, тихо и серьезно проговорила Лулу. Не связывайся, только обожжешься, даже не думай. Элис отвернулась, покосилась на профиль Дилана в машине. Лучи задних фар его машины рассекали меркнущий свет. Тусоваться с ним хорошо, подруга, предостерегла Лулу. Но что-то большее. Жди беды, как девочка из сказки, что забрела в темный лес. Элис порадовалась, что в сумерках не видно ее лица. Лулу окунула губку в ведро с мыльной водой и принялась оттирать лобовое стекло. Ты что? Переспала с ним? Полушепотом спросила Элис. Лулу бросила на нее быстрый взгляд и также быстро отвела его. Просто не хочу, чтобы ты обожглась. У Элис закружилась голова. Ей было невыносимо представлять, что Лулу и Дилан были вместе, что он был с кем-то, кроме неё. Лулу протерла лобовое стекло, снова окунула губку в ведро и вздохнула. «Не знаю, что там у тебя в прошлом, подруга, но точно знаю, что сюда ты приехала начать новую жизнь», сказала она. Так сделай это. Вот ты все твердишь, как тебе нравится у меня дома и как ты хочешь, чтобы твой дом стал похож на мой. А сама живешь как монашка. Займись ремонтом. Укрась дом. По выходным путешествуй, исследуй округу. Тут столько всего, помимо кратера, подруга. Ущелье, например, совсем рядом. Таких закатов ты, спорим, никогда не видела. Живи, прошу, начни уже жить, наконец. Лулу ткнула себя пальцем в грудь, там, где сердце, и не отдавай все, что имеешь, тому, кто этого не заслуживает. Элис переминалась с ноги на ногу. Она никому не рассказывала о своем прошлом, но Лулу каким-то образом обо всем догадалась. Закончив и убрав за собой, они поехали домой под сумеречным акварельным небом. Зайдешь на ужин? спросила Лулу. -Лу, с преувеличенной жизнерадостностью. «Буду делать сырные энчилады с гуакамоле!» Элис фыркнула. Еще чего! Ни за что!» Они подъехали к дому Лулу. Элис никак не могла забыть их разговор. Весь вечер она кивала и смеялась над шутками Лулу и все это время думала, «Неужели между Лулу и Диланом что-то было?» «Почему она прямо не ответила?» Позже, перед сном, Элис велела себе забыть об этом. Она и сама не спешила делиться подробностями о своей прежней допустынной жизни, о чем справедливо напомнила ей Лулу. Элис, как никто другой, понимала, что некоторые истории лучше не вспоминать. Элис с усердием принялась следовать советам Лулу. В день приезда фуры отправилась в поселок при отеле и купила целую тележку цветов в горшках, гамак, гирлянду с лампочками и садовые светильники на солнечных батарейках. В мастерской нашла несколько ненужных деревянных ящиков и остатки краски. Покрасила ящики в зеленый цвет, перевернула и использовала как подставки под горшки воткнула светильники поглубже в землю на заднем дворе, подвесила гамак и гирлянду на столбы в патио. Она собирала сокровища, как сорока, и убеждала себя, что делает это ради своего благополучия, ради того, чтобы взрастить свое «я». Она много часов провела в интернет-магазинах, заказала новое постельное белье и покрывала шторку для душа и скатерть, все с узором из бабочек-монархов. Нашла сайт, посвященный ароматерапии, и купила лампу, годовой запас маленьких свечек и смесь эфирных масел. Однажды, оглядев свои пустые книжные полки, где стояли только ее тетради и Загнес-Блав, Элис нашла онлайн-книжный и заказала столько книг, сколько могла себе позволить. Когда привезли коробки, она распаковала их и расставила книги на полках, обращаясь с ними аккуратно, как с саженцами, особенно со сказками проселки. Поскольку дежурства Элис и Дилана не совпадали, у нее не было повода с ним видеться. Когда они случайно встречались на дороге или на хоздворе, она опускала голову. В дни, когда Элис не дежурила на закате, она брала пип на прогулку вокруг кратера. Они доходили до Кутутупули и любовались закатом над поросшими лишайником красными валунами. Элис решила, что если проявит твердость, труд и прогулки помогут забыть о безответной любви. Может, влюбленность и впрямь болезнь, наваждение, от которого можно избавиться. В свой следующий выходной Элис беспокойно бродила по дому. Лулу с Эйденом были заняты, Руби дома не оказалось. Элис уже сходила на прогулку и утром, и днем убралась, съездила в город и купила Пип новую игрушку. К шести вечера на улице стемнело, Элис зажгла гирлянду и, наконец, перестала противиться мыслям о Дилане, которые отгоняла весь день. Она вышла в туманные фиолетовые сумерки. С тех пор, как она впервые зажгла свою гирлянду, та манила ее, словно тайный маячок сердца. Лежа в кровати и любуясь ее мерцанием, она надеялась, что крошечные огоньки, зажженные ею во тьме, достигнут его и скажут ему все, что она сказать не могла». В дверь громко постучали. Пип принюхалась и залаяла. «Идум!» — крикнула Элис и побежала к двери. Могли ли ее надежды сбыться? Она распахнула дверь. «С новосельем!» — пропели хором Лулу и Эйден. «О!» — Элис вздрогнула. Ребята, это вы! Она улыбнулась как можно шире, скрывая огромное разочарование. В одной руке Лулу держала блюдо стака, из которых вытекал расплавленный сыр. Сверху лепешки были обильно политы гуакамоле. В другой яркую мексиканскую вазу, которая очень нравилась Элис и та часто об этом говорила. В вазе стоял букет свежих адениумов. Элис вспомнила заметку об этом цветке в Торнфилдском цветочном словаре «Покой». В руках у Эйдена была репродукция картины Фриды Кала, которой Элис всегда больше всего восхищалась у них дома, и упаковка из шести бутылок короны. «Это тебе, подруга», — улыбнулась Лулу, когда они вручили подарки. «Мы знаем, что ты трудилась изо всех сил, чтобы обустроить свой дом, и хотим вместе это отметить». «У меня нет слов», — над треснутым голосом произнесла Элис. «Заходите, заходите, хитрецы!» Она шмыгнула носом, отошла в сторону и впустила их. Стала закрывать дверь, но Пип тявкнула. «Что такое?» — спросила Элис. Пип снова тявкнула на дверь. Элис переполнила надежда. Но распахнув дверь, она увидела в круге света Руби. «Тебе надо уличное освещение починить, Пинта-Пинта», сказала Руби и зашла в прихожую со свежей буханкой хлеба, от которой исходил теплый чесночный запах. «Я испекла хлеб!» Она протянула Элис буханку, кивнула и села за стол с Лулу и Эйденом. Элис отнесла на кухню хлеб и така, приказывая себе улыбаться, приказывая себе не плакать из-за того, что к ней пришли ее прекрасные добрые друзья, а не Дилан. Она принялась разливать напитки, искать тарелки, переполненные глубокой благодарностью и еще более глубоким осознанием своей глупости. После неожиданного новоселья решимость Элис пошла на спад. Она себе в этом не признавалась, но изо всех сил старалась хотя бы увидеть его служебную машину или услышать его голос по парковой рации. Этот голод был ей доселе неведом. Она начала отменять вечерние вылазки с Руби и врать Лулу, что ей хочется побыть одной. «Что-то с тобой творится, подруга, я чувствую», — говорила Лулу. Элис лишь отмахивалась. Долгое время она убеждала себя, что ее вечерние прогулки не имеют к нему отношения. Гуляя по пыльной красной тропе вокруг кратера, она даже в мыслях отрицала, что ею движет одно — момент, когда за поворотом и рощицей эвкалиптов с узловатыми стволами, она увидит его лицо. Она не признавала себе, что нарочно выбирала такое время прогулок, чтобы случайно встретиться с ним на закате у Кутуту-Пули. Он стоял там и рассказывал легенду Келел-Пиджары, а туристы из вечерней группы внимательно его слушали. Но когда она проходила мимо, он всегда отвлекался и смотрел на нее, и под его взглядом ее пробирали мурашки. Эта игра продолжалась изо дня в день. Она гуляла, специально подгадывая темп своего шага, чтобы встретиться с ним в точке, где закончится его последний обход кольцевой тропы. Если ей казалось, что она идет слишком быстро, она садилась под кронами акаций, образовывавшими над тропой подобие арки с переплетенными ветвями, или собирала цветы пустыни, чтобы потом засушить их меж страниц тетради. А если надо было идти быстрее, Переходила на бег. Не останавливалась полюбоваться светом или послушать пение птиц, вдохнуть жаркий запах земли в вечерней прохладе. Не дивилась красоте акациевого полога над тропой и забывала о цветах. Лишь одно занимало ее мысли — он. У Кутуту Пули она останавливалась наполнить бутылку воды, которую нарочно брала из дома пустой. Она всегда садилась сбоку от бака с водой, лицом к заходящему солнцу. Знала, что ее ноги видны с дороги. Остановится ли он или проедет мимо, зависело только от него. Она ждала и любовалась красным небом. Он придет. Она слышала хруст его шин по мелким камушкам много раз, но каждый раз волновалась. Он заглушал мотор, открывал дверь машины. Он был здесь. Если кто-то еще оказывался рядом, то глядя на них решил бы, что пара друзей случайно встретились. Пара друзей случайно встречалась в этом месте каждый день. Добрый вечер, говорил он с улыбкой. Добрый вечер, отвечала она, и всегда притворялась удивленной и улыбалась своей самой теплой улыбкой тут ей притворяться не приходилось. Солнце садилось на горизонте, а они разговаривали и неспеша делились информацией о себе. Впрочем, они никогда не говорили о ее жизни до приезда в Келилпиджару или о его девушке. Эти темы они старательно обходили, открывая друг другу лишь полуправду. «Бывало когда-нибудь на западном побережье?» — как-то раз спросил он, не глядя на нее. Неужели он услышал ее мысли и проник в ее грезы? Она не осмеливалась на него взглянуть. «Пока нет», — беззаботно ответила она, отмахнулась от мух и устремила взгляд в ту же сторону, куда смотрел он, наросшую пучками триодию в контровом свете. «Но я бы очень хотела увидеть, как красный песок встречается с белым и начинается лазурное море». Он рассмеялся. «Тогда что же мы тут сидим?» Она улыбнулась. Желтые бабочки порхали над травой, опьянев от оранжевого света. Лишейники в тени казались черными, а стенка кратера отражала пылающее многоцветие закатных красок. Хотя в его присутствии утихали болезненные воспоминания, о которых Элис хотелось забыть, всякий раз при встрече с ним ее прежняя жизнь проникала в ее сердце, как ползучая лоза, усик за усиком, листик за листиком. И однажды она поняла, что в ходе их разговоров всегда мысленно собирала для него букеты и молча поверяла ему свои самые сокровенные желания единственным известным ей способом — безмолвным языком австралийских цветов.